Глава 26. О мнении платоников, которые думали, что, хотя ангелы сами сотворены Богом, тем не менее были творцами человеческих тел. Платон, впрочем, полагал, что меньшие боги, созданные верховным богом, творили прочих животных так, что бессмертную часть брали от него, а смертную созидали сами. Поэтому он признавал их творцами не душ, а тел. Но так как Парфирий говорит, что ради очищения души следует избегать всякого тела, и вместе с Платоном и другими Платониками полагает, что те, которые жили невоздержанно и нечестиво, возвращаются в смертные тела, чтобы претерпевать наказание, причем, согласно Платону, даже в тела животных, а согласно Парфирию только людей. То, чтобы быть последовательными, они должны сказать, что эти боги, которых они полагают нужным почитать как наших творцов, суть устроители наших оков и тюрем и не создают нас, а заключают в исправительные дома и налагают на нас самые тяжелые кандалы. Таким образом, платоники или не должны угрожать душам наказанием посредством этих тел, или не внушать нам необходимости почитания тех, дело рук которых они убеждают по возможности избегать. Впрочем, то и другое ложно, ибо и души не несут таких наказаний, и и Творца имеют совсем другого. Ведь если жизнь в этом теле дается только в качестве наказания, то каким образом тот же Платон говорит, что мир не мог бы быть прекраснейшим и самым лучшим, если бы не был наполнен всякого рода существами, смертными и бессмертными. Если же наше бытие, хотя мы и созданы смертными, есть Божий дар, то каким образом может служить наказанием возвращение в тела? И если Бог, о чем постоянно напоминает Платон, содержит в вечном уме образы как всего мира, так и всех существ, то каким образом он не сотворил всего сам. Или он не захотел быть творцом некоторых тварей, хотя для их сотворения его неизреченный и достохвальный ум владел надлежащим искусством. Глава 27 «В первом человеке получил начало весь род человеческий, относительно которого Бог предвидел — какая часть его будет удостоена правды и какая осуждена на мучении. Истинная католическая религия справедливо признает и проповедует, что он творец всех животных в целом, то есть и их душ, и их тел. Стоящий во главе их земных животных человек, созданный им по образу его, создан один или по той причине, которую я привел выше, или, возможно, по какой-то другой, неизвестной и более важной, но одиноким не оставлен. Нет никакого другого рода существ до такой степени любящего раздора вследствие порока и в то же время столь общительного по природе. Природа же наша ничем не могла так предостерегать от порока несогласия до его возникновения – или излечивать от него после его обнаружения, как напоминанием о том прародителе, которого Бог для того и сотворил одним, чтобы это побудило к сохранению согласия многих. Сотворением же ему «жены из ребра» ясно было показано, какой любовью должны быть соединены муж и жена. Эти дела Божии необычны, ибо были первыми. Те же, которые не верят им, не должны верить никаким чудесам, потому что чудеса и не назывались бы чудесами, если бы совершались обыкновенным естественным порядком. Под управлением божественного провидения ничто не происходит без причины, хотя бы сама причина и укрывалась от нас. В одном из священных псалмов говорится «Приидите и видите дела Божии, якобы положи чудеса на земли». Псалом 45, стих 9. Но почему жена была создана из ребра мужа и что знаменовало это первое в своем роде чудо, об этом мы поговорим в другом месте. Так как пора уже закончить эту книгу, то ограничимся пока тем положением, что в первом человеке получили свое начало, хотя еще не обнаружившееся, но уже существовавшие в предвидении Божием два общества, как бы два града в человеческом обществе. Ибо от него должны были произойти люди, из которых одни должны были быть присоединены для наказания к обществу ангелов злых, а другие для награды к обществу добрых по сокровенному и праведному суду Божию. Если Писание говорит все пути Господни, милость и истина, Псалом 24, стих 10, то не может быть несправедливой его благодать и жестоким его правосудие».